Возле Маркова стояла радиска Галя. Марков что-то писал, очевидно, радиограмму, которую она ждала. Увидев вошедшего Савушкина, Марков молча протянул ему бланк расшифрованной радиограммы, только что полученной из Москвы. «Еще раз подчеркиваю, необходимость укрепления и расширения коммерческой связи с Хормоном. Нельзя ли узнать, куда будет направлен он после окончания аэродрома? Нужно сделать все, чтобы Савушкин остался при нем дальше». — Сообщайте мне об этой операции регулярно. Если возникнет затруднение с товаром, радируйте. Вышлим. — Привет, Старков. — Нельзя сказать, что эта радиограмма доставила Савушкину наслаждение. Это было видно по нему. — Вот так вот, товарищ Савушкин! — рассмеялся Марков. — Спекуляция — это тоже работа. Глава восемнадцатая Солнце билось в сплошь замороженное окно. Бугристый, косматый лед на стеклах стал нежно-голубого цвета, а там, где лед был потоньше, он золотился. Рудин проснулся давно, но не торопился вылезать из теплой постели. С вечера протопленная буржуйка давно окоченела, и в комнате было холодно. Сам зомбах, сказал ему вчера, чтобы он выспался как следует. Чертовски приятно понерц, вот так в тепле, смотря на люто промороженные стекла. Рудин любил это в детстве и сейчас улыбнулся далекому своему ребячьему воспоминанию. В зимние каникулы, когда валяться в постели можно было сколько угодно, он любил наблюдать, как с наступлением дня изменялся морозный рисунок на окне. Это происходило медленно, почти незаметно, и на окно нужно было смотреть, не отрываясь. Вот и сейчас Рудин попробовал наблюдать за рисунком мороза, но тут же об этом забыл, И стал думать о вчерашнем, о том, что он делал последние дни. Заброска его в задвинский лес к партизанам прошла удачно. Ни у кого из рядовых партизан и мысли не могло быть, что он прибыл с какой-то специальной операцией. Просто приходил для связи человек из подполья и спустя десять дней ушел. А вместо него для связи остался другой. Как всегда Марков умно и тщательно обеспечил операцию. Вторым человеком, оставшимся в отряде после ухода Рудина, был Добрынин. Он будет теперь жить в деревне Конищево в одинокой старухе, и эта хата будет местом явки для партизан. Он же будет и тем агентом Сатурна, которого завербовал Рудин. Вернувшись в Сатурн, Рудин представил начальству обстоятельную докладную записку о партизанском отряде. В ней одна сущая правда, но она не опасна. Этот небольшой отряд весной вообще перестанет существовать и сольется с другим, расположенным в 70 километрах восточнее. А пока идет зима, Сатурн будет иметь об отряде вполне достоверную информацию. Только на тот случай, если гитлеровцы вдруг захотят сделать на партизанскую базу авианалет, в докладной записке Рудина даны неточные координаты отряда. С приближением весны Добрынин начнет снабжать Сатурн донесениями о страшной склоке, как возникшей среди его командования. В конце концов, в результате этой склоки отряд будто бы распадется и перестанет действовать. Добрынь останется без работы, явится в Сатурн. О пребывании в отряде Рудин лично докладывал Зомбаху и Мюллеру. Никогда... От одного своего агента они не имели такой обстоятельной и точной информации о партизанах, о трудностях их зимнего житья в лесу, о том, что в конце концов представляют собой эти таинственные лесные солдаты. Рудин докладывал по-немецки.